Глава девятая. Разве на детской площадке не должно быть весело? В очередной выходной день после завтрака Руслан собрался с Жанной на прогулку. Роза одевала малышку, застёгивая на ней ярко-розовый комбинезон. «Ну что ты собираешь её, как на Северный полюс?» — не выдержал Руслан. «На улице не так холодно, чтобы надевать тёплый свитер под комбинезон. Вообще-то уже осень, — не сдавалась Роза. «И то, что тебе кажется тёплым, для маленького ребёнка холодно». «Ну хорошо», — махнул рукой Руслан. «Делай, как знаешь». Застегнув последнюю кнопку, Роза взяла Жанну на руки и передала Руслану. «Да, наша девочка хорошо набирает вес», — заметил Руслан. «Даже смешно вспомнить, что ты переживала по этому поводу несколько месяцев назад». «Она набирает согласно норме». Вес ребёнка в три месяца должен составлять от 5 килограмм 200 грамм до 7200. Наша Жанночка весит 6100. — Опять эти таблицы веса, роста, — покачал головой Руслан. А про себя подумал. Хорошо, что вес Жанны укладывается в розины таблицы. Иначе она опять бы волновалась без причины. Выйдя на улицу, он по привычке завернул в парк. Несмотря на конец сентября, погода была очень тёплой. Яркое солнце светило, пробиваясь сквозь пожелтевшую крону деревьев, а под ногами приятно похрустывали жёлто-коричневые опавшие листья. «Ты видела? Какая красота на улице!» — спросил Руслан, доставая малышку из коляски. Жанна сидела отца на руках, с любопытством осматривала парк. «Наверное, тебе уже не интересно в этом парке», — продолжал беседу с дочерью Руслан. Ведь ты здесь уже все видела. А давай пойдем дальше. Там, за парком, есть детская площадка. Посмотрим, что там построили для детей. Скоро ты, Жанночка, станешь большой, и мы будем ходить на качели. Поэтому нам нужно разведать, что же там за качели. В последнее время Руслан часто разговаривал с дочерью. Однажды он попробовал поговорить с ней, и ему показалось, что Жанна понимает его. «Ты прав». Поддержала тогда мужа Роза. Во всех книгах написано, что с малышами нужно разговаривать. Так они быстрее развиваются. Тем временем отец с дочерью подошли к детской площадке. — Смотри, здесь есть горки, качели, спортивные лестницы, — продолжал рассказывать Руслан. — Тебе здесь точно понравится, и друзья у тебя будут. Видишь, сколько детишек на площадке? Руслан тут же представил, как его маленькая девочка бежит по мягкому покрытию площадки, ловко перебирая ножками. «Что же она выберет первым?» — задумался он. «Конечно, горку». Он уже видел, как его жаночка смело карабкается на горку и съезжает с неё с таким азартом, что аж свистит в ушах. А внизу стоит он, её папа. И он с легкостью ловит свою любимую крошку а потом подбрасывает в воздух словно пушинку или кружит долго-долго пока не закружится голова а жаночка смеется своим задорным смехом напоминающим звон маленького колокольчика руслан не спеша подошел к свободной скамейке и опустился на нее на соседней лавочке сидели три женщины судя по всему мамочки детей бегающих на площадке Они что-то живо обсуждали, не отводя глаз от телефонов. «Мне очень понравилось, как делают в салоне это обертывание», — донесся до Руслана их разговор. «Ну вот смотри», — отвечала ей другая мамочка, тыкая пальцем в свой телефон. «Шоколадное обертывание — рецепты домашнего применения. Зачем переплачивать, если все можно сделать самой? Нет», — подключилась третья, — «в домашних условиях это вообще не то». «Во-первых, ты не нанесешь равномерно. Во-вторых, стой, упадешь!» — закричала первая мамочка, перебивая подругу. «Упадешь!» Этот крик прервал мечтания Руслана о дочери и заставил вздрогнуть от неожиданности. Кричащая женщина оторвалась от своего телефона и устремила гневный взгляд на площадку. Руслан посмотрел в том же направлении. На спортивной лестнице между второй и третьей перекладиной застыла девочка, трех-четырех лет. Она не поднималась выше, но и не спускалась на землю. Ребенок замер в нерешительности, продолжая крепко держаться за верхнюю перекладину. «Нет, ну вы посмотрите, какая непослушная!» — злилась мать. «Немедленно слезай оттуда!» «Пойди с Сериком поиграй в песочнице!» — вмешалась другая женщина, любительница домашних процедур. Но девочка продолжала крепко держаться за перекладину, так и не решаясь подняться выше, но и не желая слезать вниз. «Вот тупрямая девчонка!» — в сердцах проговорила мать. Она нехотя поднялась с лавочки, демонстративно спрятала телефон в задний карман джинсов и шагом, не обещающим ничего хорошего дочери, направилась прямиком к ней. Женщина взяла девочку за талию, намереваясь ее снять с лестницы, но малышка крепко держалась поэтому той пришлось приложить усилия, чтобы оторвать ребёнка от перекладины. Девочка тут же расплакалась, а мать, повернув малышку к себе лицом, строго пригрозила ей пальцем. «Не лезь! Ты же ещё маленькая! Эта лестница для взрослых деток! Ты сейчас полезешь, не удержишься и упадёшь, ударишься и будешь плакать. А мне придётся тебя успокаивать целый день. Иди лучше в песочницу, играй с Сериком и Машей» и женщина потащила продолжающую вслипывать дочь подальше от спортивной лестницы. Насильно усадив девочку на бордюр песочницы, она всучила ей в руки ведерко с лопаткой и тоном, нетерпящим возражений, произнесла «Играй здесь с другими детками, иначе мы просто уйдем домой». Она развернулась и с видом победительницы прошествовала через всю площадку к заждавшимся ее мамочкам. Те внимательно следили за действиями подруги, даже позабыв на время о своих гаджетах. — Ты молодец! — поддержала любительница домашних процедур, вернувшуюся мамочку. — Да, — согласно закивала головой третья подруга. — Только подумайте, какие опасные площадки теперь строят. А если ребёнок упадёт, разобьёт голову, кто будет отвечать? Жанна, внимательно оглядывавшаяся вокруг, внезапно начала хныкать. — Тебе надоело здесь сидеть? — — участливо спросила дочери Руслан. — Ну что ж, тогда пойдём гулять дальше. Он поднялся с лавочки, крепко прижимая к себе малышку, и бодро зашагал прочь от причитающих мамочек. Но подслушанный разговор не выходил у него из головы. А в душе нарастала жалость к той девочке и какая-то обида за неё. — Мы тоже в детстве носились, как угорелые, — размышлял Руслан. И лазили под таким же спортивным лестницам, хотя нет, в то время их было немного. Поэтому мы сами создавали себе трамплины, карабкаясь по деревьям или бегая по стройке. А как весело было гонять по крышам гаражей, перепрыгивая с одной на другую. Ну да, падали, разбивали коленки, и лбы, ревели, терли ушибленное место, но все равно лезли на крышу. Руслан машинально обернулся к площадке и посмотрел на детей, копошившихся в песочнице. Они разительно отличались от тех его друзей детства, о которых он только что вспоминал. Как две противоположности — огонь и вода — пронеслось в его голове. Затем он перевел взгляд на опустевшую спортивную лестницу, на качели, застывшие в ожидании малышей, на горку, теперь уже не сулившую радостных детских возгласов, и сердце болезненно сжалось. И в ту же минуту Руслан с горечью отметил, что вместо веселья на площадке царила тишина. «Гробовая!» тишина. Тут же подсказал ему внутренний голос, и он даже вздрогнул от столь чудовищной метафоры. — Жанночка, — подумал он, — я точно не буду запрещать тебе кататься на качелях и карабкаться по спортивным лестницам. И не стану кричать «Упадёшь!» Я просто буду рядом. И даже если ты упадёшь, ну это нормально, мы вместе поплачем над разбитыми коленками. В эту минуту, Жанна, переставшая хныкать, положила голову отцу на плечо. «Как будто одобряет мои мысли», — промелькнуло у него в голове. С прогулки и отец, и дочь вернулись угрюмыми и хмурыми. Жанна тут же потребовала громким криком свой обед и моментально заснула. А Руслан сел за ноутбук, пытаясь с головой уйти в работу. «Что-то случилось на прогулке?» — поинтересовалась Роза, наблюдая за молчаливым мужем. «Да нет!» — произнес он и с сомнением добавил. — Наверное. Жена продолжала вопросительно смотреть на него в надежде услышать хоть какое-нибудь объяснение столь странного поведения, но так и не получив разумительного ответа, ушла. А Руслан, открыв свой дневник, внес новую запись. — 27 сентября. Мы с Жанной стали свидетелями странного поведения мамаш на детской площадке. Они пришли гулять с детьми, но ребятня их мало интересовала. Их занимала только какая-то процедура в салоне. Странно. Я всегда думал, что на детской площадке должно быть весело. Мне казалось, что там должен звучать детский смех. А выяснилось, что не так там и весело. В этой атмосфере очень много страхов и много сомнений. Дети всего боятся. Они даже не похожи на малышей. Это какие-то зомби управляемые своими властными мамашами. Да, в этих малышах не чувствуется раскрепощенности, открытости, тех качеств, которые были присущи нам в детстве. Мы были свободными шумными, а они в свои три-четыре года уже не свободны и не по-детски тихи. Хотя это еще один вопрос с неоднозначным ответом. С одной стороны, ребёнок даже не попробовал залезть на лестницу, а мать его уже одёргивает и программирует на неудачу. «Упадёшь!» А с другой стороны, полезет эта малышка на лестницу, её маленькие ручки просто не смогут удержать тельца она, не дай бог, сорвётся и упадёт, разобьёт голову. Кто будет виноват? Конечно, мама. Вот как правильно поступить в этой ситуации.